Глава 56. Маленький, мой сладкий, хороший мальчик, такой сильный, такой большой уже. Шепчу тихонько, глядя на спящего сына. Мое чудо, мой подарок. Новогодний, рождественский, просто подарок судьбы. Осталось совсем чуть-чуть, и мы будем дома вместе. Он, я и его сестричка Пушинка. И папа, наверное. Пока я не могу быть в этом уверена, после той ночи прошел месяц. Алексей уехал утром, много работал в Москве. Я ждала, очень ждала. Казалось, что разлука должна быть нам обоим на пользу. Но что-то пошло не так. Я действительно очень хотела, чтобы он вернулся скорее. Но в первые выходные он вырваться не смог. И мне было больно. А потом у сына начались проблемы. Он перестал набирать вес. Состояние ухудшилось. Я волновалась, переживала. Меня мучило чувство вины. Ведь это из-за меня сын страдал. Но в какой-то момент я разозлилась. Почему одна я виновата, а Алексей, он нет? Если бы он не сделал то, что сделал. Конечно, я вела себя неправильно, конечно, бушевали гормоны. В клинике мне даже предложили помощь психолога. Доктор говорила, что послеродовая депрессия бывает разной, и ее нужно контролировать. Вот только мою депрессию нельзя было назвать послеродовой. Я бы сказала, что у моей депрессии есть имя. Алексей Александровский. Да, та наша ночь была очень сладкой. Нереальной, волшебной. А потом пошел откат. Откат, которого я и сама не могу понять. Алексей приезжает к нам только через две недели. Я встречаю его холодно. Меня мучают проблемы сына, чувство вины, все сразу. И я опять не подпускаю моего мужа к себе. Мы не говорим об этом, он просто все чувствует. Не настаивает на близости, не настаивает на том, чтобы просто быть вместе. А я? При всех моих заморочках я хочу, чтобы настаивал. Хочу, чтобы он поступил так же, как в тот вечер перед отъездом. Просто взял свое, ни о чем не спрашивая. Не надо спрашивать. Я пока не готова сказать «да». Не готова принять. Не понимаю сама себя и поговорить об этом не с кем. Женька с Олегом уехали на гастроли. А обсуждать отношения с мамой Алексеем мне не хочется. Копаюсь сама в себе. Вспоминаю, как моя мама иногда говорила, что надо быть проще. Да, надо. Постараться быть проще, когда Алексей приедет в следующий раз. Он звонит каждый день, пишет. Но все получается как-то сухо по-деловому. Я знаю, что он много работает, что ему сейчас непросто. Я все знаю. Но почему-то боюсь просто довериться. Просто снова легко забыть и пропустить обиды. Как говорила та женщина, доктор, утром в моей палате. Когда отдаешь всю себя на блюде, мужчина расслабляется. Нельзя быть легкой добычей, да? Или все это глупости? И нужно поступать так, как чувствует сердце? Но мое сердце было разорвано в клочья. Разве оно может чувствовать? То прежнее сердце, которое было раньше, конечно, готово было бы простить. И принять, быть рядом. Иногда мне кажется, что то девичье сердце снова со мной. Думаю об этом, когда Алексей далеко. Жду встречи, мечтаю о ней. Но как только он оказывается рядом, меня снова сковывает льдом. Как будто я заколдована. Расколдовать меня может только поцелуй прекрасного принца. Вот только принц не торопится меня поцеловать. Он уезжает, снова разлука. Снова я думаю о том, что мне хочется вернуться в то время, когда все у нас было хорошо. Самое сладкое время было тогда когда он даже еще не намекал на возможную близость. Наоборот, старался держаться отстраненно. Но от него шли такие волны страсти. Между нами постоянно искрило. Мне все время хотелось находиться с ним рядом. Просто в одной комнате, чтобы чувствовать это напряжение. Сейчас, когда мы вместе, напряжение тоже есть. Но оно другое. Тогда нас притягивало друг к другу, как заряды с разной полярностью. Как плюс и минус. А сейчас мы словно частицы с одинаковым потенциалом. Наш заряд не позволяет нам сблизиться. Держит на расстоянии. Раньше мы звучали в унисон. В одной тональности жили. Была гармония даже тогда, когда еще не было отношений. Не было сказано важных слов. Сейчас же полнейший диссонанс. определенному в разных тональностях. Или инструмент одного из нас расстроен. Нужен настройщик. Только вот где его взять? Пушинка чувствует это ненормальное напряжение между мной и ее отцом. В один из вечеров, когда я укладываю ее, спрашивает. "Лика, а ты снова от нас уедешь?» «Почему ты так решила?» ты, «Ты больше не любишь папу?» «Сложный вопрос, очень. А ответ самый простой. Люблю». «Если любишь, почему ты такая?» «Какая?» «Чужая с ним». Пушинка, как всегда, смотрит в точку. «Иначе не скажешь, я чужая». Просто твой папа, он... Накосячил, да? Полинка смешно морщит носик явно копирует кого-то. Я почти сразу узнаю, кого. Егора. Малышка ты моя, нет, не накосячил. Еще хуже? Она закрывает рот ладошкой, словно знает ужасное слово, которое намного страшнее банального накосячил. Нет, не хуже. Просто все немного сложно сейчас. Почему? И опять интересный вопрос. И снова в точку? Я не знаю. Взрослые всегда усложняют. Дядя Егор так говорит. На самом деле все просто. Ты любишь папочку, а он тебя любит. Ну и любите друг друга. Ох, если бы это было просто, любить друг друга. Алексей звонит обычно днем, когда я у Виталика, и еще раз вечером. Голос чаще всего уставший, и я словно на его вижу его лицо. Длинные красивые пальцы, сжимающие переносицу. Прикрытые веки. жестко очерченные скулы. И разговор ни о чем. «Как вы там?» «Нормально. Ездили с Полиной в русский музей. Ей понравилось. Были у Виталика. Полинка счастлива, что ее пустили». «Да, я договорился. Спасибо тебе». «Как ты?» «Хорошо». «Хорошо? Отлично, я рад. А ты?» «У меня тоже все нормально. Работаю. Новый проект. Интересный». «Хорошо». И молчим. Оба. Мне так хочется сказать ему, что я скучаю. Что хочу, чтобы он приехал. Что он нужен мне. Но я не говорю. Мне страшно. Почему молчит Алексей, я не знаю. Возможно, и он тоже хочет что-то сказать. Или не хочет. Может, ему нечего сказать. Может, он уже устал от моей бесчувственности. От того, что я с ним как снежная королева. Лека, Что? Сердце пропускает удар. И я так боюсь, что он скажет, давай расстанемся мирно, не будем портить друг другу жизнь. И в то же время так надеюсь, что слова будут совсем другими. Что он скажет, я люблю тебя, хочу всегда быть рядом. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Жду Алексея к выходным. Доктор обещает в начале будущей недели выписать нашего малыша. Я так об этом мечтаю. И мечтаю уже вернуться домой. Хотя мне немного странно, что домом я считаю именно дом Алексея. Там хочу остаться с ребенком. Там хочу обустроить детскую. Хочу поскорее вернуться туда, где была и счастлива, и так несчастна. Лика, я не смогу приехать в пятницу. Важное мероприятие. Нужно быть там. Хорошо? Стараюсь говорить бесстрастно, отчужденно. Так, как будто мне все равно. А слезы текут по щекам сами собой. Я могу выехать сразу после на машине. Приеду рано утром. Не надо отдыхай. Совсем не надо, не ждешь? Зачем он так, ведь знаешь же, что жду. Знает или... Я жду, Лёш. Слезы горячие, они льются на мое замороженное сердце и заставляют корку льда таять, обнажая те чувства, которые я так старательно пытаюсь скрыть. Я очень жду, правда. Лика, ты... Ты что, плачешь? Молчу, просто всхлипываю. Я приеду, хочешь? Прямо сейчас могу выехать. Забью на все мероприятия, на работу. Его голос меняется... Сразу становится таким, таким родным. Не надо, приезжай, когда сможешь. А ты? Ты будешь ждать?» Спрашивает с опаской почти шепотом. «Да, буду, очень. Я люблю тебя, слышишь?» «Люблю. Ты моя единственная. Я, я тоже тебя люблю. И жду. Всегда жду. Кладу трубку и реву. Не могу остановиться. Сижу в своей спальне, обнимаю большого игрушечного кота, которого мне подарила Пушинка. Вернее, ее отец подарил, я знаю. Только сам побоялся отдать. Сказал, что это для Полины. Только я хотела именно такого кота. Не знаю, как Алексею удалось это выведать. Неожиданно чувствую теплое, уютное объятие. Елена Владимировна зашла ко мне, села рядом. Лика, Лика, бедная ты моя девочка, поплачь. Станет легче, правда, я знаю. Ты хочешь быть сильной, а сила женщины в слабости. Позволь себе быть слабой. Позволить? — Мне кажется, я все время слабая, ни на что не способна. — Позволь Лешке быть сильным, он завоюет тебя снова, поверь. Плачу, уткнувшись в ее плечо. — Скоро все будет хорошо. Выпишут нашего малыша, поедем домой. Дома стены помогают. Я уверена, там сразу все будет как надо. — Если бы мне так хочется в это верить... Елена гладит меня по голове, рассказывает о том, как непросто было с отцом Алексея. Как соперницы присылали ей фото, где якобы были сняты с ним, рассказывали, что у них были отношения, звонили, угрожали, признавались в мнимых беременностях. Увы, неизбежно. На таких мужчин, как мой муж или твой муж, всегда идет охота. Так что тебе, возможно, еще придется столкнуться и с завистью, и с ревностью, и с обманом. Не Алексей будет обманывать, нет. Мужчины Александровские верные и семьи крепкие. Но вокруг нас вечно вьются, желающие урвать немного счастья. Прости, может, я не ко времени все это говорю, вам и так непросто. Да уж, совсем непросто. А вот разговор на самом деле именно ко времени. Потому что, просматривая вечерние новости в пятницу, я натыкаюсь на почти прямой репортаж о пафосном светском рауте и читаю об одном из самых успешных бизнесменов страны, который не так давно женился, но в свет выводит не супругу, а молодую любовницу. На фотографии мой Алексей действительно стоит рядом с какой-то приятной блондинкой. Они позируют на камеру, улыбаются. Красивые, успешные, свободные. А у меня болит грудь, растянутая от постоянного сцеживания. И низ живота постоянно тянет. И выгляжу я даже близко, не так, как девушка на фото. У меня сын в больнице, дочь, которая боится снова остаться без мамы. А еще у меня ученики, которые ждут, выйду ли я на работу. И оркестр, который готовит новую программу. И так же ждет меня. Мне не до ревности, я не опущусь так низко, хватит. Если Алексею нужно появляться в свете с блондинками, пускай. Закрываю глаза, откидываю голову на подушку. Как же неприятно, когда слезы, стекая по вискам, попадают в уши. Зачем я вообще плачу? Я же обещала себе. Что-то меня раздражает, и я не сразу понимаю, что это вибрация телефона, звук у которого выключен. «Алло? Лика, ты видела?» «Что?» Стараюсь говорить бесстрастно, не выдавая себя. Да и зачем ему знать о том, что я видела? Если видела, то просто выслушай, ладно? Я был там один. Это девушка. Она крутилась сначала около Егора, представилась журналисткой. У нее даже аккредитация была, я сам проверил. Я даже не знал, что нас будут фотографировать вот так. Просто застали врасплох. Мы как раз очень успешно закончили переговоры и... Лёш, я ведь не просила оправдываться. Не переживай, я не ревную. Не ревнуешь, потому что тебе все равно, да? А если да? Я хотела добавить, что мне плевать на всяких блондинок. Реально плевать. Тут его мама уже провела подробный ликбез. Объяснила, что к чему, что так всегда было и будет. «Но, как часто бывает у нас, я сказала одно, а он услышал другое». «Значит, все равно. А то, что ты мне сказала день назад, что любишь, ждешь, это что, ложь?» «Нет, я...» «Он перебивает, не давая мне помниться». «Лика, я еду к тебе, слышишь?» «Прямо сейчас еду. Нам надо поговорить. Не могу так больше. Просто не могу. Я...» Звук удара прерывает разговор. Сильного удара. И у меня останавливается сердце. Потому что я понимаю, случилось страшное.